Введение лжеца в роту Омега проходило со скоростью вихря. В самые сжатые сроки после прибытия на Зенобианскую базу он встретил старшего сержанта, которая объяснила ему заведенный в роте порядки и выделила комфортную койку. Предполагалось, что он будет работать в паре с другим легионером и не как с соседом, а как с напарником. Данное нововведение придумал капитан Шутник, хотя причины лжец пока не понял. Но потом поймет. Он знал точно. Он был умным репоидом. Оценки в школе доказали это. В лагере базовой подготовки все пошло не очень хорошо, но это было его первое знакомство с психологией общества среди людей. Теперь он начал понимать, что происходит. Или ему так казалось? Столовая открывалась для ужина в 17.00, так же, как и в лагере. Однако местной особенностью была возможность прийти в любое время между открытием и 20.30, вместо того, чтобы распределить между подразделениями определенные и, как правило, короткие временные отрезки на прием пищи. Так как в последний раз лжец ел перед попаданием на яхту охотников. В животе у него было так же пусто, как и за бортом яхты. Он закончил раскладывать снаряжение, вымыл лапы и расчесал усы, после чего вышел в коридор, надеясь на близкое и очевидное расположение столовой. В конце короткого коридора, ведущего к жилому блоку, он быстро заметил двойные двери столовой. Небольшая группа легионеров шушукалось о чем-то рядом с дверями, в то время как большинство проходило внутрь. Пока не знавший никого из них, лжец взял под нос и встал в очередь. Он осознавал, что неизбежно станет причиной их обсуждения, как только пройдет мимо, и не надо было быть гением, чтобы понять причину. «Новенький!» — будут шептаться они. «Салага!» Ну что ж, он и вправду новичок, но вскоре он получит шанс доказать, что он из себя представляет. Если последний разговор с сержантом Питбулем что-то ему дал, то эти ребята должны были быть ему рады. Тем временем, желудок еще раз напомнил ему, что он вовремя не поел. В очереди на раздачу питания к его изумлению царили... Абсолютно невероятные ароматы, щекочущие легионерам ноздри. Лжец сразу заметил, что пластиковые подносы были неуродливой шаблонной окраски, принятой в легионе, а имели светлые пастельные тона с легким геометрическим орнаментом, который только вызывал аппетит. Еще необъяснимо привлекательной была чистота на необыкновенное ощущение стерильности. Лжец был в легионе не так давно, но уже вынужден был признать, что в процессе организации питания его рота отличалась в лучшую сторону. Но он стоял в очереди за высоким легионером выше, чем все остальные, попавшиеся ему на глаза, но не придал особого значения и стал выглядывать, высматривая пищу. Отдельно лежали смеси сырых овощей, которые люди называли салатом. Он набрал побольше. Впервые с его вступлением в регион овощи не были переварены до неузнаваемости. Он задавался вопросом, откуда рота получат свежие овощи, если он не заметил огорода во время следования на базу. Впрочем, он еще обошел не все пути. Видеть снова свежие овощи было настоящим наслаждением, как будто снова попал домой. Но еще лучше было то, что никто не указывал ему, сколько можно взять. Рута Омега, по-видимому, разрешала легионерам есть столько, сколько они захотят. Это была действительно превосходная идея, по мнению лжеца. Он не помнил чтобы ему приходилось самому решать, сколько съесть со времен дома. Осмотрев помещение, в поисках места, чтобы присесть, никаких трудностей не было замечено, пока он был знаком только с одним-двумя легионерами. Многие места пустовали, так что он мог спокойно отужинать, не привлекая излишнего внимания. И тут он почуял невероятный запах. «Морковный пирог! Его любимый десерт!» Лжец последовал к столику, заваленному всевозможными десертами, среди которых были куски морковного пирога. Он признал в них адаптацию к рецептам родной планеты. Но вкусно это было даже по человеческим меркам. Это был морковный пирог, одна из домашних радостей. Он был так зачарован ароматом, что не заметил, как начались неприятности.